Глава 17. Анаратат проснулся от бившего прямо в окна солнца. Открыл глаза и даже не понял, почему так светло. Поморщился: никогда в жизни больше не буду пить с дворфами. В голове словно стучал молот, а во рту лучше об этом не думать. Проморгался и снова посмотрел на окно, в этот раз нахмурившись. На нём не было штор, а сами стёкла «Блестели чистотой?» Аж вскочил с кровати, глазам не веря, но тут же со стоном опустился обратно. «Богиня, если это твое наказание за то, что поднял руку на жену, что ж, я его заслужил в полной мере». С трудом встал и вышел в коридор. «Никого. Прошел на кухню тоже. Лишь на столе накрытая тарелка. Поднял завтрак, хоть и остывший». Хотя есть не хотелось от слова совсем. Наоборот, все кишки наружу выворачивало от вчерашнего пойла. Налил воды, сделал пару глотков, стало полегче. Хоть рот прополоскал от противного привкуса. И все же, где Элина? Услышал какое-то мурлыканье и пошел на звук. Он доносился из столовой. Толкнул дверь и глазам своим не поверил. Здесь тоже все было залито светом из чистых окон, а жена, ползая на коленях, оттирала пол тряпкой, что-то напевая. И поза ее с оттопыренной попкой была настолько соблазнительной, что даже похмелье улеглось. Зато другие желания вышли на первый план. Жена терла пятна, и ее зад покачивался в такт движением, а у меня, разве что, слюна не капала. Так хотелось схватить ее, прижать к себе и сделать, наконец, своей. Даже уже руку протянул, но тут же отдернул. До меня медленно доходило происходящее. Получается, она и вчера, и сегодня занималась уборкой. Пока я пил с дворфами, нежные ручки моей жены драили стекла и пол. Наверняка растерла их себе в кровь. Да и следы от крапивы вряд ли сошли. Но вон она трёт и напевает. Это значит... Она выбрала меня? При мысли о том, что у нас все еще может получиться, воспрянул духом. Видимо, даже издал какой-то звук, ибо прелестное зрелище перед моими глазами пропало. Элина оглянулась и тут же поднялась, теребя в руках тряпку. «А, я не слышала, как ты вошел». Я смотрел на ее руки. Они были все красные, потрескавшиеся, в мозолях. Мне стало очень жалко мою несчастную жену но жалел я ее ровно до того момента, пока она не заговорила. «Я вчера приняла решение, я остаюсь, но не думай, что из-за тебя», тут же добавила, «просто мне не очень хочется отправляться к королю, он точно придумает что-то похуже этого». Она обвела руками помещение. «А чего я, собственно, ожидал? Что из избалованной гордячки Элина в один миг превратится в ласковую и заботливую жену? «Это вряд ли, но все же, начало положено», — вспомнил советы дворфов и мужчин, и женщин и произнес. «Хорошо, и раз ты решила остаться, озвучу тебе правила». «Да-да, теперь в этом доме будут правила». Отлепился от косяка и подошел к ней вплотную, глядя прямо в глаза. «Ты выполняешь всю работу, как примерная жена. Готовишь, стираешь, убираешь, моешь и прочее». Мне нужны чистый дом, свежая одежда и горячая еда. Если что-то непонятно, спрашивай. Я подскажу, но делать за тебя не буду. Будешь лениться и огрызаться, крапивы во дворе еще много, да и за калиткой целые заросли. Уж не обессудь, за провинности буду тебя ею охаживать. И да, из дома без моего сопровождения тебе выходить запрещено». «А что будешь делать ты?» спросила Элина. Я буду содержать тебя, приобретать все необходимое, даже покупать подарки, если заслужишь. Тяжелая работа на мне, все, что надо принести, подвинуть и прочее, обращайся, не гоже женщине тяжести таскать. Если что-то требуется на рынке, говори, я все куплю. Но шиковать не позволю, только самое нужное. Она смотрела на меня, кусая губу. Вроде простое действие, ничего особенного, но в штанах стало тесно. Но я просто стоял и ждал. Элина явно хотела что-то спросить, но не решалась. Наконец, она выдохнула и выпалила. «А насчет супружеских обязанностей?» И сразу потупилась, покраснев. «Я никогда не брал ни одну женщину силой, и делать этого не собираюсь. Если ты захочешь, придешь, но принуждать не стану. Однако не отказываюсь от своих слов насчет детей. Рано или поздно я их захочу». Так что...» — развел руками, намекая, что все же однажды ей придется меня принять. После моего ответа она немного расслабилась и даже вновь подняла глаза. В них были смешинки. «А если...» — она запнулась, снова не решаясь спросить, но все же продолжила. «Если ты не выполнишь что-то из своих обязанностей, какое тебе будет наказание?» Я от удивления даже бровь поднял. «Она серьезна?» Хотя, если так подумать, она права. Мы в равном положении, так что... Если такое случится, разрешаю тебе тоже выпороть меня крапивой. В ее глазах полыхнуло пламя. Не к добру это. Но раз уж слово дал, придется держать. Элина кивнула довольно и хотела продолжить уборку, но я заметил, как она морщится, выжимая тряпку. Взял ее за руку, усадил на стул, принес артефакт. И стал водить по ладоням. «А у меня он не работает», — пожаловалась она, морщась от Жене. «Я научу тебя. Если меня не окажется рядом, сможешь вылечить себя сама. Но учти, с чем-то серьезным артефакт не поможет. Мелкие раны, царапины, ожоги, а вот удар ножом, к примеру, это ему не под силу. Да и подзаряжать его иногда надо». Через несколько минут ладони Элины были, как прежде, мягкими и гладкими, ни следа не осталось. Пока я лечил ее руки, чувствовал на себе прожигающий взгляд, но стоило посмотреть на нее, она опустила глаза. «Смотри», — указал на маленькую руну в уголке артефакта. «Слегка нажимаешь сюда, и все. Попробуй». Огляделся, ничего подходящего нет. Тогда просто силой провёл по краю ведра, царапав ладонь и протянув ей. Элина хмыкнула, сделала, как я показал, и поднесла к моей руке. Царапину защипала, и она на глазах стала затягиваться. «Работает!» — обрадовалась жена. «Да», — улыбнулся я. «Спасибо», — поблагодарил за лечение, подняв бровь. Хотя лечением это было назвать сложно. «Эта царапина сама прекрасно бы затянулась, и завтра от нее не осталось бы и следа. Но стоит подавать жене пример, если я хочу научить ее хорошим манерам». «И тебе спасибо». Она запнулась перед словами благодарности, словно раздумывала, стоит их произносить или нет. «Как?» — указал на ее ягодицы. «Там тоже полечить или ты сама?» — хмыкнул. «Сама». — ответила она, резко поднимаясь. — Да и лечить почти нечего уже. В голосе снова прорезались властные нотки. Но ничего, прогресс все равно есть. Тогда не буду мешать. Встал и вышел из комнаты, но все же не смог удержаться, подглядывал на открывающийся восхитительный вид. И хотя оттопыренная попка была покрыта слоями одежды, это не мешало фантазии. Ведь я уже видел ее без всего этого. В конце концов, не выдержав, быстро вышел из дома и глубоко задышал, пытаясь снизить градус возбуждения. Нужно тоже заняться работой, точно. А то жена запишет меня в бездельники. Достал топор и принялся рубить дрова. Потом нужно будет еще проверить камин, прочистить дымоход. Будем сидеть вечерами, наслаждаться теплом и уютом. Махал топором, мечтая о будущем, даже не заметил, как закончились брёвна, которые я подготовил. Вытер пот, хлебнул воды и решил заняться беседкой. Вчера маг, который приходил поставить охранный контур, помог мне с основой. Сам бы я провозился очень долго, теперь можно настилать пол и устанавливать стены. Хотя работы ещё полно, и думаю, всё-таки без мага не обойтись. Но пока можно сделать что-то и самому. Так увлёкся, что даже забыл об обеде. Лишь когда желудок заурчал, огляделся, уже начинало темнеть. Убрал все по местам и зашел в дом. Пахло едой, и я понял, что жутко проголодался. Сейчас готов был съесть даже суп из перца, но прежде чем идти на кухню, отправился в ванную. Я был весь потный и грязный. И тут обнаружил, что не могу найти рубашку, ту, в которой я был, постирал а куда дел запасную, понятия не имел. Пришлось идти ужинать в одних брюках. Вошел, принюхался. «Ммм, как вкусно пахнет!» Похвалил стоявшую у плиты Элину, которая что-то сосредоточенно мешала в котелке. Она посмотрела на меня, и ее глаза расширились при виде моего голого торса. «Что ж, женушка, привыкай». «Прости», — предвосхитил ее вопрос и развел руками. «Не могу найти рубашку. Ты не против, если я так посижу?»